Глава двадцать первая. Лина. Лев не успела с утра открыть входную дверь, а зверюга уже тут как тут, ломится как себе домой. Хотя и это и есть его дом. «Доброе утро, моя радость!» Обхватив меня за плечи, вытянул из квартиры и ущипнул за обе щёчки. «Замечательно выглядишь, впрочем, как всегда!» «О боже!» У него опять обострение. Чего тебе надо, ветров? Попыталась отвязаться, но мужская рука плотно обвела мою талию, и вот так в обнимку мы потопали к лифту. Что происходит вообще? Хватит улыбаться как психопат. Не сводила я с него глаз. А почему бы и нет? Стрельнул в меня безумным взглядом, нажал кнопку первого этажа и перекрыл мне выход из кабины. «Чудесное утро! Чудесная девушка! Это нужно совместить с чашкой вкусного кофе!» «А?» — отвисла моя челюсть. «Ты была права. Я уделяю тебе мало времени. Настало время нам сблизиться». И шаг ко мне, сбивая моё дыхание. «Сблизиться?» — нервно пискнула я. «Не к добру это. Воду мутит бешеный». Взгляд серебристых глаз пригвоздил к месту, и я невольно выставила ладони вперёд, чувствуя, что лев что-то замышляет. Один раз уже застал в расплох. Снова я это не перенесу. Растекусь на его кроссовки. Да. Найдём общий язык. Сократив между нами расстояние, упёрся твёрдой грудью мне в руки и медленно опустил глаза на мои губы. Ой, мурашки по коже. Первый этаж. — прозвучал голос робота, и я мысленно перекрестилась. — Как вовремя. Осталось всего ничего — добраться до универа и не наделать ошибок. А совершить их, ой, как тянет. — Я настаиваю, — с ухмылкой произнёс хищник, не торопясь выпускать меня на волю. — Ты да я и сытный завтрак. Что скажешь? — Скажи ему, что он хочет, Лина, и беги. — Можно. Робка зашивала губу и похлопала глазами. Руку давай, протянул ко мне ладонь. Чего? Опешила я. Руку давай, повторил, как с маленькой. Бежать за тобой до остановки я не буду. Вот за сранец, гроскосил. Да не собиралась я убегать. Фыркнула, смотря на то, как он выставил ногу, не давая дверям лифта закрыться. Тогда дай руку. В вот эту пёртая морда. На накрыла его ладонь своей и вздрогнула, когда он нежно шал мои пальцы. Улыбка выросла на весь рот его. Не моя. Меня как контузило. До машины за ним шла, пребывая в полнейшей прострации. Сердце прыгало где-то в горле, а колени резко стали мягкими. Мне нужен отрезвляющий укол. Прошу. Галантный открыл для меня пассажирскую дверь. Карета подана. Почему он так выражается? А где у Грюма рык и любимая фраза: "Чего встала?" Где вечно недовольный взгляд и постоянный вопрос: "Чего вылупилась?" Ляха мечу чувства под вох где-то рядом. Да, автобуса ещё не поздно добежать. Не злей меня, Линочка. А вот и знакомый оскал. Окушу. Фух, нет, всё в порядке. Просто помутнение у парня бывает. Можно спокойно ехать. Не будет никакого кофе. Лёвушка просто прикалывается. Да? Нет. А соловела повторила я, когда меня принудительно затащили в кафе и настойчиво предлагали пирожные. Это в знак примирения, настаивал царь зверей, подсовывая мне под нос всякие сладости. Это меня и настораживает. С чего вдруг так подогрел ветров? Отмахнулась от его пироженого. Родители пригрозили чем-то? Нет. Просто я хороший человек. Немного подумав, запихнул мой десерт к себе в рот и без стыда обсосал испачканные в шоколаде пальцы. Сразу отметается. Любезно протянула ему салфетку. Свин. Почему это? изумился он, протягивая мне следующий на очереди кексик. Потому что ты грязное животное, скривилась я, смотря на то, как падают на стол крошки. Прекрати это. Ты специально, что ли? не выдержала я. Тогда помогай мне. Вот этого и добиваюсь, поднёс к моему рту остатки угощения. Давай, давай, за маму, закатила глаза, но откусила. За папу ещё раз. Зальвай ветрова. Чуть не выплюнула ему всё в лицо. Смотри, как у тебя хорошо получается, радостно подбадривал он. Не зная, зачем он это делает, но мне вдруг сильно захотелось рассмеяться. Ай, ты моя умничка, ласково заправил мои волосы за уши, чтобы не мешали мне давиться. Кипяточку, с улыбкой подал мне горячий кофе. Куда? я пошутила. Лина, Выхватила обратно из рук, когда я решила проверить, правда, что ли задумал от меня избавиться, и изобразила глоток. Нет. Мозг у него на месте, благодарствую. С ума сошла девка. Взволнованно проворчал он, снимая крышку со стаканчика с напитком, и быстро его помешивая, чтобы поскорее остыл. Шутник. Хоть и пыталась выглядеть обиженной, но губы так и наровили выдать мои ощущения улыбкой. заботливый. Вон как старается. Дует. Ладно, Лина, давай так, со вздохом произнёс он. Я извиняюсь перед тобой за все грубости в прошлом, и мы начинаем заново. Помоги, Тётя, у меня глаза из орбит выпадают. Ловите шары, пока совсем не выкатились. Не поверю, что ты вдруг ко мне резко проникся симпатией, озвучила свои мысли. Не резко. Закрыв крышечку, подал мне кофе уже серьёзным видом. Я приглядывался. И что разглядел? Взяв стаканчик из его рук, попала уже под другую раздачу. Парень очень неспешно и просто непередаваемо нежно прикоснулся салфеткой к моей нижней губе и уверенно сказал: "Ты милая, добрая, честная, не похожая на других. Несити швабру". Сейчас будет потоп. Не зная, что ответить, я прикрылась тем, что пью кофе. Долго так, не торопясь, смакуя пенку. В голове примерно в это же превратился мой мозг. Мысли размылы и всё, что я чувствовала это то, как незнакомо становится тепло в груди. Поехали, а то опоздаем. Правильно расценил моё молчание Олег. У меня нет слов. И неизвестно, смогу ли я оправиться от шока и заговорить вновь. «Руку!» — вдруг опять заявил зверь. Заторможена хлебая кофе, вложила обмякшую конечность в мужскую ладонь и рассеянно побрела к мустангу. И почему-то это не чувствовалось, будто меня воспринимают ребёнком. Слишком странно смотрели на меня львиные глаза. Внимательно, по-собственнически, по-новому. Только подъехав к куниверу и выйдя из машины, я поняла, как трудно было в ней дышать. Раньше такого не замечала, а сейчас словно выкачали весь воздух и оставили наедине с хищником. Не шелохнуться. Спасибо, смогла выдавить из себя на прощание, прежде чем убежать на пару. Встретимся в столовой. Олыбнулся Ветров до последнего момента, провожая меня зорким взглядом. «Где была?» — шепнула Вика, стоило мне появиться. Подходящего ответа не нашлось. До конца не понимая причин, я желала оставить это утро внутри, только себе. Очевидно, подруга подумала, что я не выспалась и оставила меня в покое. А я без конца крутила в голове «Встретимся в столовой» и не знала, как себя там вести. Когда наступил этот момент и мы с Викой заняли наш столик, рядом возник гадов. А вот и ты, выдохнул он мне в лицо. Я скучал. Не успела открыть рот, как рядом со мной скрипнул другой стул. Всем привет. Царь пожаловал. Обернувшись на его столик, встретилась со злым взглядом Лады. Ого, даже подружку свою одну куковать оставил. Ты здесь прописался, что ли, Ветров? Молниеносно поменялось настроение Эда. А ты? Не остался в долгу лев. «Здесь моя девушка!» вскипел гадов, кладя руку мне на плечо. «И часть моей семьи!» весело продолжил брюнет, смачно откусывая сэндвич. «Будешь?» И как ни в чем не бывало, посмотрел на меня. Помотала головой из стороны в сторону и судорожно придумывала выход из ситуации. «Знаешь что, Ветров?» втянул носом в воздух гадов. «Ты...» «Не надо, Эд!» Остановила я его, устав от перепалок. Конечно, Лин, ты права, внезапно успокоился он. Прости, твои друзья и мои друзья. Господи, Лев так раскашлялся, что я на полном серьёзе подумывала вызвать скорую помощь. Люди кругом тоже, видимо, об этом размышляли, с беспокойством уставились на главного мажора Универа. Лидер Кони решил двинуть. Такое нельзя пропускать. «Извините, крошка не в то горло попала». С красными глазами посмотрел он на нас. «А вообще, я согласен. Ты достойна, чтобы твои близкие ладили. Что думаешь об этом, Эд?» «Я сплю, что ли? Лина в Зазеркалье?» «Да, не будем портить настроение», — кивнул Гадов. «Приятного аппетита, девочки!» И вот так в непонятках я сидела между двух удивительным образом изменившихся парней и смотрела на такую же оценивающую Вику. Ладно, выясним всё позже. Хоть эти двое и улыбались, но холодом по бокам веяло не слабо. Домой. Хочу домой. Там можно остаться одной и предаться раздумьям. А, блин, нет. Сегодня же отработка у зверя. Опять берлогу драить. «Понятно теперь, чего такой добренький стал. Пылесоса боится. Я ж его в прошлый раз чуть шлангом не огрела». «Опасается». «Так, осталось пережить две пары, и я смогу умыкнуть от этих добрячков. Сразу свинчу на остановку». «Увидимся вечером», — наклонился к уху Эд. «Извини, друг», — хихикнула львиная морда. Сегодня у нас генеральная уборка перед возвращением родителей. Врун. Они ещё не скоро приедут. Но я поддержу. Либо действительно мне надраивать целую квартиру. В другой раз. Мягко взглянула на парня. Лин, нам в какой кабинет сейчас? Помнишь? Вдруг вспохватила Свика. Когда ускоряемся, Поторопила она меня, вспомнив о моей девичьей памяти. В то время, как Гадов остался сидеть за столом с расстроенным видом, ветров как никогда был расслаблен. Пока девчонки весело махнул нам рукой. Чего это с ним? В лотерею выиграл. Всё-таки не удержалась от вопроса подруга, когда мы отошли на безопасное расстояние. Если б я знала, развела руками. Правда была где-то на поверхности, но я никак не могла до неё добраться. Изменения в поведении не спроста. Не поддавайся, Лина, повторяла я себе, открывая ключом дверь берлоги. Голос в голове стал ещё громче, когда я шокированно обошла всю квартиру и не нашла ни одного места, где было бы грязно. Абсолютная чистота. Посуда вымыта, постель заправлена, Вещи разложены по местам. Куда я попала? Это точно владение того чудовища, что даже кексик нормально съесть не может. В чём-то же есть подвох. И я уже не знаю радоваться переменам льва или прятаться от его звериной доброты. Скорее всего, ему нужно что-то от меня. Но что? Вот в этом надо срочно разобраться.